Однако и это объяснение оказалось недостаточным, чтобы существенно сместить датировку плащаницы вниз, захватив первые века нашей эры. Эффект присоединения молодого углерода действительно был обнаружен, но его учет может удременить датировку лишь на величину не более 100-150 лет. Соответствующие исследования были также проведены в лаборатории по следованию полимеров в Москве в 1093-94 годах. Руководитель А.С дмитрий кузнецов исследования показали что целлюлоза в условиях пожара действительно химически присоединяет углерод из атмосферы однако вскоре опыты показали что величина присоединяемого углерода составляет всего 10 20 процентов от того количества которое могло бы изменить датировку с четырнадцатого века на первый век в 1988 году он была выполнена нашим евшебраде углеродная датировка туринской площадицы к тому времени Методика радиоуглеродного анализа была усовершенствована до такой степени, что для датировки требовался лишь небольшой кусочек плащаницы. В 1988 году в левом нижнем крае плащаницы отрезали кусок размером примерно 10х70 мм. Затем его разделили на несколько частей и отослали в три различные радиоуглеродные лаборатории: Оксфорд, Англия, Аризону, США и Цюрих, Швейцария. Каждый из этих лабораторий Полученный кусок плащаницы был разделён ещё на несколько частей. Они были подвергнуты различным процедурам для удаления любых посторонних примесей, а именно: пыльцы, капель, воска, масла, следов пальцев и так далее. Всё, что могло попасть в ткань позднее за прошедшие века, было из неё удалено. Вопрос о том, могли ли повлиять такие процедуры на радиоуглеродную датировку, вообще говоря, остаётся открытым. Однако к разным кусочкам были применены существенно разные процедуры. Поэтому общего искусственного смещения дат в какую-либо сторону, скорее всего, не было. Приведём исходные радиоуглеродные датировки, полученные во всех трёх лабораториях. Другими словами, это датировки, найденные непосредственно из измерений и не подвергшиеся последующей калибровке. Дело в том, что применяемая в таких случаях калибровочная шкала основана на сравнении радиоуглеродных датировок с историческими И поэтому вообще говоря, не является независимой. Впрочем, в данном случае калибровка не сильно меняет даты. Даты получились следующие. Мы приводим их не в обратной шкале BP, как это принято в статьях по радиоуглеродному анализу, а в годах нашей эры. Шкала BP before present. Отчитывает даты от 1950 года назад, и для наших целей неудобно. Аризона а четыре попытки 1359 год плюс-минус 30 лет 1260 год плюс-минус 35 лет 1344 год плюс-минус 41 год 1249 год плюс-минус 33 года Оксфорд три разных опыта 1155 год плюс-минус 65 лет 1220 год плюс-минус 45 лет 1205 год, плюс-минус 55 лет. Цюрих. 5 опытов. 1217 год, плюс-минус 61 год. 1228 год, плюс-минус 56. 1315 год, плюс-минус 57. 1311 год, плюс-минус 45. 1275 год, плюс-минус 51 год. Именно такие результаты были опубликованы в статье в журнале Nature. В этой таблице видно, что приведённые в ней границы точности измерений не имеют отношения к доверительному интервалу для датировки по углям. Они лишь дают оценки ошибок каждого конкретного образца измерения уровня радиоуглерода. При этом разные части одного и того же образца, предварительно обработанные разными способами, могут давать различные смещения в дате, вызванные предварительными процедурами. Кроме того, для измерения уровня радиоактивного радиоуглерода радиоактивного углерода Использовались разные методики, которые также, вообще говоря, могли приводить к смещению результата по на неизвестной величине. Короче говоря, кроме ошибки окончательного измерения, отражённого в проведённой таблице плюс-минус 40 лет, к каждой из измерений входит какая-то неизвестная ошибка, некая размер которой можно грубо оценить по разбросу да. Особенно большой эта ошибка получается для измерения в горизонте. Здесь разброс составляет 110 лет. Для Оксфорда 65 лет, для Цюриха 98 лет. Причём имея в каждом случае всего по 3-4 наблюдения, подобные оценки необходимо увеличивать, по крайней мере, в 2-3 раза для оценивания реальной точности. Что же делают авторы статьи в начёт? Они усредняют датировки и оценки из ошибок по некой специальной применяемой у археологов методике Варда и Вильсена и получают результат 1259 год плюс-минус 31 год. Заявляется, что это 68-процентный доверительный интервал, который после калибровки по специальной археологической исторической шкале превратился в интервал 1273 до 88-х годов. Для более высокого 95-процентного уровня доверия калибрования дата получилась в следующий 1262 год по 1384 годы или после округления 1260-1390 годы с вероятностью 95%. Что и было потом многократно и громко повторено на страницах популярной мировой печати. Что касается калибровки, то использовали так называемая шкала Стьювера-Пирсона, основанная в значительной степени на дендрохронологии, дендрохронологии и исторических эксколигеровских датировках. Шкала эта представляется достаточно сомнительной. Например, оказывается, что одной и той же некалиброванной радиоуглеродной дате может по шкале Стьювера писано отвечать несколько различных калиброванных дат из которых историкам по своему смотрению предполаг... предлагается выбрать правильную. Скобка. Резкое противоречие между приведёнными в статье изначальными данными и делаемыми из них выводами бросается в глаза любому специалисту по математической статистике. Подробный разбор и критический анализ статьи Нейчур можно найти, например, в статьях Реми Ван Халста, а в них приведены проверочные расчёты и показано, что результаты измерений в регионе Бразилии заведомо не однородную выборку. Кроме того, Ван Халст, как на основе статистического анализа данных из Nature, так и на основе сведений, полученных им из частных бесед со специалистами, участвующими в датировке Туринской площадицы, делает весьма правдоподобный с нашей точки зрения вывод о том, что измерения были несколько подтянуты к середине XIV века. Дело в частности вот в чем. Ван Халст упоминает в статье Nature and Technique доктора Боттема Из Нью-Сити та Гронингге. Гронингенге, в Голландии, в которой сообщалось, что в Оксфорде туринская плащаница была датирована 1150 годом нашей эры. В статье была проведена не опубликовавшаяся ранее фотография образца плащаницы из исследованного Оксфорда. По мнению Ванхалта, это означает, что доктор Ботема получил некую секретную информацию от бывшего члена Оксфордской команды по датировке плащаницы. Таким образом, суть критики Ванхалта не только в Случок Оксфорда, но также в Резоне и Цюрихе сводится к тому, что да тут XII века пытались подтянуть к XIV. Поясним, зачем это делалось. С исторической точки зрения, подходящими датировками для плащаницы э мог быть либо I век, то есть эпоха Христа, по сколегирских аналогий, либо XIV век, когда как было уже сказано, плащаница была впервые выставлена на показ в Западной Европе. Почерпнём, что последняя дата опять-таки взята из календарных хронологий. В первом случае историки заявили бы, что плащаница является подлинной, что в неё действительно свернули тело распятого Христа. Во втором случае, то есть в случае датировки XIV веком, они с тем же успехом могли заявить, что плащаница является поддельной, изготовленной именно в XIV веке, и предложили бы следующую, понятную всем реконструкцию. Ясно, мол, сказали бы они, что такой поразительный подлог должен был сразу приобрести известность. Его тут же показали бы народу, а не держали 300 лет где-то тайно. И действительно так оно и есть. Смотрите, плащаница упоминается в летописях именно XIV века, дата Скальгеровской. Полное совпадение с радиогулированной датировкой. Однако в обоих случаях Скальгеровская хронология была бы успешно подтверждена. Так что историков устраивали оба варианта. Но в любом случае возникло бы противоречие со Скальгеровской версией, чего историкам не хотелось. Однако уже самое первое радиоуглеродное измерение образца плащницы, проведённое в разрезе, со всей очевидностью показало, что плащницу невозможно датировать первым веком нашей эры. Но и в 14 век получавшиеся радиоуглеродные даты тоже не лезли. А как мы видели, на самом деле получается XII век. Возникло недоумение. Выход нашли следующий. Поскольку XII век находится не так уж далеко от XIV века с учётом возможных ошибок и допустимых натяжек, то, поразмыслив, решили подтянуть искомую дату к XIV веку. К первому веку подтягивать было безнадёжно. Повторим, что проблема, по-видимому, была в том, что полученная в начале радиоуглеродная датировка XII векам выглядела неправильной с точки зрения истории, что бросало тень либо на сковергерскую историю, либо на точность радиоуглеродного метода. Но Мне того ни другого не хотелось.